что открыл в себе силы дракона. «И что же это такое?» — замерев, спросила Вера. «Любовь», — бросил на ходу Никита и быстрым шагом пошел вперед по дороге, не оборачиваясь, низко склонив голову и все убыстряя шаг. Вера с Алевшей переглянулись не в силах скрыть своего удивления и поспешили за ним. Дальнейший путь все трое проделали в молчании. Никита, видимо, был не намерен продолжать эту тему, и Вера с Алешей больше его не тревожили расспросами и шли, раздумывая о своем и проникаясь удивительной красотой здешних мест. Дорога перестала взбираться в гору, они оказались на самой ее вершине, нависающей над Рейном. На влажной земле отпечатались следы конских копыт, рядом находилась небольшая гостиница, где можно было брать лошадей на прокат». В отдалении между деревьями показалась пара верховых, едущих медленным шагом на выхоленных гнедых. Это были подростки, совсем юная девушка и парень помладше, видимо, ее брат. Оба были в лосинах и высоких кожаных сапогах для верховой езды. Поромнявшись, они приветливо поздоровались. Никита, слегка наклонив голову, что-то сказал им по-немецки. Они рассмеялись и вскоре скрылись из глаз». «Какой легкой и непринужденной может быть жизнь», — подумала Вера. И как вся эта природная красота, которая их окружала, не вязалась с рутковатой темой разговора, который они завели. И все-таки тень загадочности отмечала эти места. Каменный мостик, перекинутый через глубокий овраг, вел к высокой старинной башне, такой узенькой, что она напоминала колонну с окошками. Там тоже, по словам Никиты, были чьи-то частные владения, причем хозяев никогда не было видно. Спустившись с этого мостика к подножию горки, на вершине которой виднелась арка Роланда, они обошли ее кругом, все время поднимаясь наверх, и оказались на смотровой площадке над рейном, огороженной каменным парапетом. Внизу Под головокружительной кручей перед ними открывалась долина Рейна и великая река, единым руслом объявшая Европу, казалось, что-то хотела поведать им. «В здешних местах обитали друиды», — перервал, наконец, молчание Никита, «хранители сокровенных знаний. Может, они и сейчас тут», — он улыбнулся в вере, и подвел ее к установленной у самого парапета подзорной трубе. Порывшись в кармане джинсов, он извлек оттуда монетку в одну марку и опустил в прорезь, проделанную в корпусе инструмента. Поглядев он туда», — указал Никита, помогая Вере навести трубу на островок, разделявший течение реки на два рукава, которые огибали его, а затем соединялись вновь. «Там очень старый монастырь, видишь?» «А при монастыре католическая гимназия. Учащиеся прибывают туда на пароме». «Угу, вижу», — обрадовалась Вера. «Слушай, Кит, почему ты все-таки переехал сюда?» Не удержался Алексей от вопроса, который, судя по всему, давно его интересовал. «Сам видишь, тут благодать для художника». Глядя вдаль, ответил тот, «Погода тут очень изменчива, и во мне всякий раз что-то меняется вместе с ней. Да один Бог знает, что меняется вокруг от того, что каждый из нас живет на этой земле», — неожиданно сказал Алексей, глубоко вздохнув. Вера прижалась к нему, точноща защиты, и он нежно ее поцеловал. «А Никита?» Заметив в друге эту неподдельную нежность, улыбнулся, и во взоре его засветилась радость. Они пустились в обратный путь, притихшие и умиротворенные. И каждый не сомневался в том, что прогулка эта оставила в их душах неизгладимый тайный след. Глава десятая. На следующий день Вера проснулась рано. Всю комнату затопил мерцающий солнечный свет. Она поднялась, накинула халатик и на цыпочках прокралась в мастерскую к двери на балкон, распахнула ее и замерла в немом восхищении.